пристальном созерцании потолка, мысли куда-то разбрелись, затуманились. Полная безнадежность окружавшей нищеты несколько успокоила. И тут в дверь тихо постучали. Не пошевелившись, видно, мамаша Микин приспичила что-то спросить, Гордон буркнул «Войдите». Дверь открылась.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 Встав у постели на колени, она отвела с его лица ладонь, хотела было поцеловать, но удивленно отпрянула. «Гордон!» «Что? У тебя седина?» «Где это?» «Прямо на макушке. Целая прядка. Это, наверное, совсем недавно». «Посеребрило мои кудри золотые», — равнодушно кинул он. «Ну вот, оба сидеем!» — вздохнула Розмари и наклонила голову, демонстрируя три свои белые волосинки. Потом забралась на кровать, легла рядом и, обняв, стала целовать его. Он не сопротивлялся. Его не тянуло к Розмари. Эта близость сейчас была бы совершенно ни к чему.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 Затем она встала и привела себя в порядок. Несмотря на духоту, пробирала зябкая сырость. Оба слегка дрожали. Укрыв лежащего лицом к стене Гордона, размарив взяла его вяло-расслабленную руку, потёрлась о нее щекой. Он даже не шелохнулся. Тогда она, тихо прикрыв за собой дверь, на цыпочках пошла вниз,